Это обстоятельство похоронило надолго надежды московских коммунистов на близкую возможность мирового пожара. Не достигнув желательных результатов в сношениях с центральной германской властью, советское правительство обрушилось всеми средствами агитации и пропаганды на войска Восточного Австро-Германского фронта. Делегации, воззвания, телеграммы внушали фронту идеологию и практику русского большевизма, в том числе необходимость расправиться со своими офицерами и генералами, так как только вступление во власть солдат и рабочих вызовет доверие в пролетариате Англии и Франции, и он заставит свои правительства заключить почетный мир. Ставились общие задачи и более активные. В России, на Украине, на Дону и в Кубанской области есть хлеб для нас и для вас. Поэтому-то англичане спешат, чтобы помочь генералам Скоропадскому, Краснову и Деникину вырвать хлеб у рабочих. Если вы хотите хлеба, то спешите действовать. Германские рабочие – И солдатские, и матросские советы должны немедленно по радиотелеграфу приказать находящимся на Украине частям напасть на красновские банды, в то время как Красная Армия атакует их с севера. Совместно мы можем в две недели раздавить их. Все эти призывы, влияя на ускорение общего развала Австро-германского фронта, бессильны были, однако побудить к действиям людей все помыслы которых были направлены на возвращение на родину, объятую пожаром, к своим очагам, затерянным в его пламени и дыме. Этот момент в психологии оккупационных войск на западе России сыграл такую же решающую роль, как и в Чехословацком движении на Востоке. Не достигнув результата привлечения на свою сторону германских войск, советская власть вскоре изменила тактику. Московское радио стало разносить по свету воззвания новоявленных рабочих и крестьянских правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и прочее возникших на стогнах Москвы и требовавших скорейшего ухода оккупационных войск. Развал разноязычной, разноплеменной австрийской армии с потерей идеи общей государственности проявился немедленно и окончательно. На пространстве от Елизаветграда до Одессы и до Новоселец Распущенные банды австрийцев при содействии темных элементов русского населения, иногда при участии крестьян целых деревень, стекающихся к городам и станциям, жгли, грабили магазины, базисные склады, запасы спирта и в пьяном угаре учиняли погромы.